На руках у неё был младенец с крутившей головёнкой, и был он удивительно похож на кого-то из лучшего дома. Подхватился сою жену под руку, рабе ей глупо улыбаясь, повёл через толпу. Отвленения не догадался взять, ни узев ни ребёнка. Наконец, уже возле крепости, схватился Всё клопы по собачьи поскуливало. Ты, ребят платок, говорила, взбиваясь, всеживый и здоровый, тебе поклоны клюд и благословение. За воротами, где народа поменьше, тот той с клочащимся сердцем остановился, неловко привлёкженно к тебе вместе с ребёнком. И вдруг загостила она, опускаясь на подгибающихся ногах, заливаясь слезами, оправдываясь: как же при живом муже и в рось не звал ведь он её? В Самаре скрылась. С ребёнком проехала и прошла тысячи вёрст, не раз прощалась с жизнью. А Теркутск-то до Кодяка только и слышала, Как распутно живут за морем с американками, А те невенчанные рожают и рожают чернявых ребятишек. За спиной был ужас пройденного. Впереди страх неизведанного. По стороне есть, С мешком на плечах пробежал мимо Бусинин, За ним с бочонком Михаил Москвитин. Сысой повел жену в казарму, Где жили Васильевы. Оглянувшись, за спиной переминается с ноги на ногу незнакомый юнец в тобольской шапке и улыбается смущённая, глядя на него. "Это Бабыкин, посадским синим", сказала Фёкла. "От самого Тобольска со мной. Одна пропала бы в пути. Ульяна была в казарме. Подурневшая и расставсившая" Всё, узнав, что Васька женился здесь, шла со страхом, но как увидела рустое лицо беременной женщины, опять завыла, стала обнимать и целовать Ульяну, будто к ней ехала, а не к мужу. Не успели они толком рассмотреть друг друга, в церкви заунывно загудели колокола. "Кумирк, ты прийти спросила, Фёкла?" Много в этом году перемёрло, хотел сказать ты то, но вспохватился, чтобы не испугать жену. Да из чего бы начинать по нехиду именно сейчас? Наверное, у вас в пути кто помер или весть какую привезли. Кампаньон ваш какой-то в Иркутск ехал с внуками, так давно ещё прошлым летом. Не шелехов ли? Он так давно ведь прошлый год их К нам все новости через год, а то и через два доходят, вздохнула Ульяна. Ой, всплеснула руками Фёкла. Так вы не знаете, что оно Николав сюда тфорца царик-то представилась. Вон оно что? Сысой нехты надел шапку. И тени не надо. Нынче сын её, наследник Павел, правит. Зря толкались возле запасного магазина Алиута и Кадьяк. Баранов приказал весь винный тайпас спустить в погроб, а ключи забрал. В церковь служили понесить до поусопшей царицы и безвременно ушедшим главным акционери компании. Затем, согласно полученному циркуляру, всех прибывших с промыслов подводили к присяге государю-императору с личной о том подписью. При торжествах прочитан был всем собравшимся государем утвержденный акт содержания компании. Сняв шляпу громким голосом, Баранов читал собравшимся — Во имя Всемогущего Бога, американской и Иркутской коммерческой компании "Камpanionы", приняв в предмет государственную, общественную и частную пользу от коммерции преистекающую и предлагая впредь под высочайшим его императорскою величеством покровительством ротской американской компании в симё оссебища даруется от сего времени следующие привилегии: Андреич сказал новоприбывших шторманов и приказчиков позвать, а те пьют на Фениксе, зашептался Сою на ухо Васильев. Говорят, что мы все это в Охотске слышали и присягали. Помнишь, под перевалом мы гардемарину шишку на лбу набили? Так это он Феникс привел, только в подпоручики вышел. Со всех сторон на табаляков зашикали выдарот компании двадцатилетнее время по всему пространству земли и островов исключительное право на всякие приобретения, промыслы, торговню, заведения и открытие новых стран читал Баранов, ветер шевелил букли и бант на его порехе. Но ну, ничего себе прокатился ропот, лебедевский, киселёвский, ореховский. Все теперь в одной артели. Или всех по боку, только нам льготы. Пустое все ворчали в другом ряду. Назывались главной Иркутской Соединенной Американской Компанией, теперь Российско-Американской. Вдруг порядок будет? Все-таки под высочайшим покровительством? Баранов то и дело с беспокойством оглядывался на дружков, хотя старался держать вид важный и достойный вернулся посланный Медведников, зашептал ему на ухо, что Маноф и господ дворян уже силой привести невозможно, она на ногах не стоят.